Марийские народные сказки Кокша-богатырь А расскажу-ка я вам, почему речку нашу и зовут. Было это давно. Прабабка моей прабабки и ее прабабка не помнят, когда это было, но было это так. На этой самой реке жил тогда злой-призлой владыка Вараж. Охотники промышляли для него белку, лесу, горностая и всякую другую пушную добычу. Бортники приносили ему мед и воск, а бедные земледельцы — рожь, ячмень и разную огородную снедь. Тех же, кто его воле не подчинялся, нещадно пороли розгами. Такое было уже не так давно, и прабабка моей прабабки, и моя прабабка рассказывали, что богачи до служки царские так наказывали нашего брата, крестьянина, за ослушание. Долго ли, коротко ли, жили так люди. Но вот в одном лесном Илеме, на хуторе, стало быть, у бедных родителей появился на свет мальчик. Назвали его Кокша. Отец плел ему лыковую колыбельку и подвесил в правом углу избушки, поближе к очагу. В первую же ночь около колыбельки появился богатырь Кугурак. Он склонился над ребенком и сказал, «Возьми, Кокша, мою силу, а смелости отец тебя научит». На вторую ночь к зыбке склонился богатырь Чоткар. Бери, Кокша, мою ловкость, а доброту ты от матери своей получишь. На третью ночь к зыбке явился богатырь акпатур Я отдаю тебе мудрость, Кокша, а любить нашу землю тебя народ научит. С этой поры Кокша стал расти не по дням, а по часам. За 12 суток он превратился в высокого широкоплечего парня, в настоящего богатыря. Отец дал ему лук и стрелы, велел на охоту идти. Кокша натянул тетиву и пустил стрелу вверх. Со звоном лопнула тетива, а стрела улетела выше облаков и не вернулась на землю. Пошел Кокша в кузницу и отковал наконечник для стрелы весом в полтора пуда. На обратном пути он вырвал молодой дубок и сделал из него лук. А из жил убитого им лося свил тетиву. Приладив наконечник к стреле, Кокша решил испытать лук. Он натянул тетиву и выстрелил в вековое дерево. Стрела прошила дерево насквозь, и оно раскололось. Не прошло и недели, как слуги донесли Варашу от чудо-богатыре. «Надо отнять у него силу богатырей!» Сказал он слугам и научил их, как это сделать Часто Кокша уходил на охоту далеко, но возвращался домой одной самой короткой дорогой Так вот, подручные вараша в том месте, где Кокша переходил реку, сделали прорубь А когда мороз затянул ее литком, засыпали снегом Возвращаясь с охоты, усталый, но с богатой добычей Кокша провалился под лед и стал тонуть Плавать не успел научиться «Захлебнулся он водой, и совсем было потерял сознание, но вдруг слышится ему голос. «Вспомни о силе Кугурака, встань на дно и оттолкнись!» И тут же подручные вараша увидели, как сперва вспучился лед, потом раскололся на несколько льдин, и Кокша-богатырь вышел на берег. «Все равно ему конец», — злорадно ухмылялись они. «Кокше негде обсушиться, и сильный мороз доконает его». Понял и Кокша, что конец приходит ему. Одежда сразу обледенела, но тут он снова услышал голос. «Вспомни о ловкости Чоткара, вставай на лыжи и беги!» Надел Кокша лыжи и во весь дух помчался к дому. На бегу он вспомнил предание о том, как Чоткар, пока жена кипятила воду для ухи, успевал на лыжах сбегать на озеро в сорока верстах от дому, наловить рыбы и вернуться обратно. Кокша бежал так быстро, что домой он явился, как ни в чем не бывало. Мороз так и не смог сковать его одежду. Скоро Кокша узнал, что прорубь — дело рук подручных вараша. Подошел он к крепости вараша и крикнул. «Эй, вораш! Если ты не трус, выходи! Сразимся в честном бою!» «Хорошо, я согласен биться с тобой!» «Но если ты тоже не трус, то заходи, будем драться здесь, в крепости, наристалище для кулачных боев!» Ответил вараж, и ворота крепости распахнулись И тут снова Кокша услышал голос. «Вспомни о мудрости Акпатыра. Не бейся с врагами один, а собери друзей, подними народ, недовольный врагами!» Но не послушался Кокша голоса мудрости и вошел в крепость. Не знал он, что силу кугурака он истратил, ломая лед, а ловкость Чоткара в беге на лыжах. Как только закрылись ворота крепости, на Кокшу надвинулась стража. Схватка была долгой и яростной, но врагов было много, и Кокшу заковали в цепи, на ноги надели кандалы. «Бросьте его в сорокасаженный колодец!» — приказал вораж. Долго ли, коротко ли просидел Кокша в колодце — Но однажды на край сруба села сорока-белобока. Обрадовался Кокша, просит сороку. «Сорока-белобока, передай моим родным, что я у вараша в колодце. Пусть они выручат меня!» «Глупых я не выручаю», — ответила легкомысленная сорока. «Ты сам зашел в логово зверя?» И улетела. Много ли, мало ли прошло дней, сел на край сруба Коршун. Коршун, Коршун! Передай отцу-матери, что я брошен в колодец. «Не передам ей это отцу-матери», — ответил Коршун. «Я дружу с варашем и кормлюсь теми, кто брошен в колодец. Скоро придет и твой черед». И тоже улетел. А время идет и идет. Все больше и больше слабеет Кокши. И уж когда казалось, что нет надежды на спасение, сел на сруб гусь. «Друг, выручи меня!» — простонал Кокша. «Передай. Знаю, чего ты хочешь, Кокши. Глупая тараторка-сорока всем болтает, что ты у Вараша в яме, но ты же знаешь, что ей никто и никогда не верил. Не поверили и твои родители, ведь больше пяти лет прошло». «Тебе поверят». Гусь спустился в колодец, вырвал из крыла перо и подал Кокши. Тот смочил перо в кровавые ране и написал на белоснежном крыле птицы свое имя. И тогда о страданиях богатыря узнали во всех лесных и лемах, селах, стало быть. Самые старые и самые мудрые собрались на совет и стали думать, как помочь Кокша-Патыру. Однажды у Вараша был какой-то праздник. Вдруг перед воротами появилось стадо быков. «Прими наш праздничный дар, владыка», — сказали старейшины. «Мы хотим заколоть этих быков и угостить твоих храбрых воинов». Ладно, сказал вараж Половину быков заколите и сварите на дворе А остальных загоните в моих левах Старейшины разожгли костры Подручные вораша до отвала наелись вареного мяса и завалились спать Ночью, когда в крепости все спали Старейшины разрезали бычьи шкуры Связали их в один длинный прочный ремень и спустили в колодец Кокша обвязался концом сыромятного ремня и его вытащили Под покровом ночи старейшины вывели Кокшу из крепости. Пока богатырь поправлялся и набирался сил, кузнецы ковали мечи и наконечники для стрел. Собрались воины со всех Илемов, а во главе ратного войска встал Кокша-богатырь. Вскоре злой Вораж и его приспешники были изгнаны. Народ объявил Кокшу своим вождем. И с тех пор, говорят, эту лесную реку в честь своего богатыря-освободителя люди назвали Кокшагой.